Перемена. Нью-Йорк. 1973 год. Дэнна проработала в небольшой частной телекомпании в Нью-Йорке долгих три года. Улыбалась и кивала приглашенным в студию мужчинам с дурацкими начесами на лысинах, гостям утренней передачи. Брала интервью авторов книг о том, как растить ребенка, украшать дом или готовить. Тогда эти три темы не вызывали у нее абсолютно никакого интереса. И в конце концов она добилась, чего хотела. Ее пригласили вести утреннее шоу на центральном телевидении. Перемена оказалась едва заметной. Она все так же сидела, улыбалась и кивала мужчинам с начесами и брала примерно такие же интервью, что и раньше. О такой работе большинству женщин остается только мечтать, и большинство были бы вполне довольны. Но Дэна положила глаз на новую программу вечерних новостей длиной в целый час, которую продюсировал ее прежний босс Аэро Как и предсказывал Сэнди, с годами на телевидении начали давить, требуя больше женщин в эфире. Вскоре Сэнди уговорил работодателей, позволить Дэне брать интервью для вечерней программы. И хотя эти интервью служили просто вставками между серьезными новостями, она хорошо справлялась и знакомилась с интересными и важными людьми. Но и через год Дэну по-прежнему считали не более чем хорошенькой девушкой, которая может заполнить паузу и поболтать в эфире о какой-нибудь чепухе. Не Олис! Ни другие продюсеры были не готовы доверить женщине серьезное, тяжелое интервью о действительно важных вещах. И Дэнна понимала, что если хочет чего-то достичь, то должна найти сама интересного человека и сделать с ним материал. Несколько недель она потратила на поиски и в один прекрасный день нашла такого человека. Все подозревали, что когда сенатор орвилл Босли сменил политическую партию и стал демократом, он готовился к чему-то большему, возможно, намеревался стать вице-президентом. Пресса умирала от любопытства. Репортеры тщетно пытались до него добраться, но Босли был на удивление осторожен и не давал интервью. После Уотергейского скандала политики стали относиться к репортерам крайне недоверчиво. Но, к счастью для Дэнны, Босли считал себя подарком для женщин. Дэнна же не сомневалась, что справится с этой самовлюбленной, напыщенной задницей. Узнав, что Босли собирается на прием в честь новоизбранных сенаторов и конгрессменов от Демократической партии в гостинице «Шорхем» в Вашингтоне, Дэнна села на поезд, рассчитав так, что приехать к вечеру, через час после начала церемонии. Она прибыла на прием одна в длинном черном платье, с разрезом сбоку, зная, что ноги и волосы это главные ее козыри. Единственным украшением было золотое колье. Она не хотела быть похожей на сенаторскую жену. Босли стоял в углу зала, окруженный, как водится группой мужчин в одинаковых костюмах и галстуках. Самец, раздувающий чувства собственной важности, он разглагольствовал о торговой политике, когда их взгляды встретились. Стоя в дверях, Дэна выдержала паузу, достаточную для того, чтобы смолкли разговоры, и затем направилась сквозь толпу прямиком к Босли. Люди расступались, как Красное море перед Моисеем, и Дэна без помех прошествовала прямо к сенатору. Ее волосы были зачесаны на одну сторону, и когда нас, заговорив, слегка повернула голову, упали на лоб, привлекая его внимание. Дэнна посмотрела босли в глаза, улыбнулась и сказала, «Итак, сенатора, я слышала, мы с вами курим один сорт сигарет». Через три недели он сидел напротив нее, в студии, с микрофоном на воротнике, готовясь сдать свое первое интервью с тех пор, как сменил партию. Айра Уоллес был под впечатлением, а все дикторы мужчины в ярости от того, что именно Дэне удалось зарканить такую добычу, и от души надеялись, что она ударит в грязь своим скандинавским личком. Но сидящего экрана в телезрители не видели, как смотрят на Дэну оставшиеся за кадром люди, и не знали, что вся эта публика в напряжении глядит на нее, будто она вот-вот выпрыгнет Из окна высотки телезрители видели совсем другое. Приятное молодое яйцо женщины в аккуратном черно-белом шерстяном костюме, огромные ясные синие глаза и персиковую кожу. Женщина держала столь спокойно и уверенно, будто болтала со старым приятелем у себя в гостиной. Она улыбалась с гостью, ловила каждое его слово. Когда он стал рассказывать о том, как рос во времена Великой депрессии, как ему приходилось круглый год питаться блинами, она сочувственно улыбалась. Она зачитала пару фраз из воспоминаний его школьного учителя. «Орвилл всегда был лидером даже в детстве. Я знал, что его ждет большое будущее». Они посмеялись над появившейся на экране фотографией малыша Орвилла в порванном детском комбинезончике. И после того, как гость окончательно расслабился, она сказала с улыбкой, «Сенатор, говорят, что хотя вы и стали демократом, ваша избирательная программа скорее напоминает программу консервативного республиканца. Не думаете ли вы, что было бы честно сообщить вашим избирательным демократам, что, несмотря на смену партии, ваша позиция осталась прежней?» Босли был пойман врасплох. Он-то рассчитывал продолжать разговор о том, в какой нищете прошло его детство, и как он работал, час в колледже, собирал хлопок и рыл канавы. Ну, м -м, начал он запинаться и заикаться. Думаю, такое суждение абсолютно беспочвенно. Все, кто знает меня и мою программу. Дэна на зубок вызубила его избирательную программу. Она откинулась на стуле и стала цитировать его тезисы. пункт за пунктом. Она подготовилась к этой встрече при помощи команды исследователей, помощников Айры олиса Она разбивала вдребезги все его оправдания с эффективностью пулемета. Надежда мужчин-репортеров на ее провал медленно таяли. Программа Босли опровергала все сказанное им так что. Дэна разгромила его в пух и прах и сделал это в самое горячее телевизионное время на центральной программе. Это была ходьба по канату. Ей следовало не просто хорошо выглядеть и очаровывать, но, имея по-другому факты, притворят, что для нее, они не такой же сюрприз, как для всех прочих. И Дэна справилась с этим в прямом эфире. После... Объявление режиссера передача закончено. У Дэна было ощущение, будто она успела забить гол в последнюю минуту матча.